Вроде и жить легче. Вот и повернулся он к амбразуре, чтобы самому увидеть неведомых визитеров. Хрен с дван кого-нибудь рассмотрел. Просто от того, что там никого и не было. А вот осмыслить это часовой уже не успел. Граната, она, знаете ли, и сама по себе неплоха. Даже в качестве своеобразного кастета. Даром, что чугунная. Когда такая штука прилетает в висок, мало не будет. Третий. Осматриваешь в этом доте. Ну, в принципе, тут все одинаковое. Тот же Максим с водяным охлаждением. Есть, конечно, небольшие отличия. Амбразуры тут пошире. Зато присутствуют броневые заслонки, чтобы прикрывать ту часть амбразуры, которая сейчас не используется. Да и сектор обстрела весьма приличный. Можно накрыть сразу весь двор. Вот же ж черти, я там, когда на брюхе корячился, а они тут все как в цирке разглядывали. Сплевывая на пол и, покачав головой выхожу назад в коридор. Найдя свои сапоги, переобуваюсь. До следующей точки еще предстоит потопать ножками».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 Ничего доставать было не надо. Маузер ей так держал в руке. Хоть и менее убойная машинка, чем Браунинг, но стреляет в тише и очень точно на коротких расстояниях. Так что красивый кувырок никакого видимого эффекта не дал. Увы, не скажу, что учили вас ребята плохо, особенно для нынешнего времени, но не босеньке шапка. — Уважаемые, я-то все подобные фокусы уже лет двадцать как выучил. Да и помимо них тоже кое-чего нам преподавали. Словив спиною две пули, десантник, так и не завершив своего эффектного кульбита, растянулся на полу. — Не повезло тебе, парень, неча, друг Ситный, на посту балдеть. А вот пулемет... Тут оказался другим. На массивном станке вытянул в свое хищно-жаловом бразуру «Дээшка». Надо же, а я и не знал, что их в доты ставили. Вернее, будет сказать, не видел. Слышать-то приходилось, но вот сам не видывал никогда. Теперь понятно, от чего пулемет стоит не в отдельном капонире. От такого грохота... Да в маленьком помещении, точняк, крыша съедет раньше, чем противник в амбразуру попадет. А так хоть не слишком по ушам бить будет. Интересно, а дверь куда ведет?